Глава 31. Подскакиваю со скамейки и делаю несколько торопливых шагов к Антону. «Привет, красавица!» — произносит он в привычной манере и тянется к моим губам поцелуем. «Сколько времени уже прошло с нашего расставания, а он все никак не избавится от этой привычки!» Поворачиваю голову, позволяя ему только мазнуть губами по моей скуле. «Привет, отойдем?» «Машенька, познакомишь меня с молодым человеком?» Раздается за спиной, и я зажмуриваюсь. «Про Аришку? ни слова!» — шуплю я Романцову и широкой, но, полагаю, нервной улыбкой разворачиваюсь к своей клиентке. «Лидия Порфирьевна, это мой старый знакомый Антон. Антон, познакомься, это моя клиентка и бывшая соседка Лидия Порфирьевна. «Очень приятно!» — отзывается он, вкладывая в свой тон все обаяние, которое ему присуще, и пожимает морщинистую руку. «Что значит «бывшая соседка»?» мы жили по соседству в селе, — отвечаю я. — Ах, это та соседка, у которой коровы и которая угощала тебя молочкой? Я тушуюсь, потому что теперь отнести Антона к категории просто старых знакомых будет сложно. Слишком много подробностей он выдал за пять минут знакомства. — Да, — отвечаю с разочарованным выдохом. — Что ж, рад тебя снова встретить. Антон сверлит меня взглядом. — Как дела у... Когда он видит, как я мечу в него молнией, тут же меняет направление. «Твоей мамы?» «Всё хорошо, спасибо. Проходит реабилитацию». «Рад за неё, рад», — повторяет он, глядя то на меня, то на Порфирьевну. «Ни черта он не рад. Он с моей мамой практически непримиримые враги. Как и я с ним теперь, после того, как он предложил мне сдать её в хоспис. Мол, ей-то уже пофигу, а нам надо как-то строить нашу жизнь». «Тогда...» Случился наш первый серьёзный конфликт, после которого Антон стал приходить на ночь всё реже. Он постоянно ссылался на важные дела, загруженности на работе, усталость, экзамены в ВУЗе, в котором работал преподавателем. В общем, у Антона были виноваты все, кроме него самого. А потом выяснилось, что причиной его редких визитов является измена. Я узнала об этом, как водится, случайно. В один из дней, когда мне нужна была помощь с мамой, он меня подвёл. Я тогда была уже на седьмом месяце беременности, так что пришлось спустить на помощь от больницы всю зарплату. Маму нужно было везти в клинику. Антон пообещал, что поможет с этим, но в последний момент перестал отвечать на звонки. Самой тащить маму мне было не под силу, так что пришлось вызвать больничную машину для перевозки инвалидов и выложить за это немаленькую сумму. Определив маму в больницу, я поехала к Романцову в институт. Во мне так кипела ярость, что я хотела разорвать его на мелкие клочки, или хотя бы наконец определиться, вместе мы все же или нет. Я вошла в деканат его факультета и спросила у миловидного секретаря, где могу найти Романцова. У нас завязался диалог. Она слишком подозрительно подробно выспрашивала меня о том, зачем я его ищу, а меня это бесило еще сильнее. «Тогда-то я и сказала, что я его девушка». Она нахмурилась и ответила, что его девушка – это она. Выясняя, кто же больше ему девушка, мы пришли к тому, что он начал встречаться с ней сразу после того, как я забеременела. А мне рассказывал, что не спит со мной, потому что боится навредить ребенку. Мол, знаю физиологию, понимаю в ней, но иррациональный страх сильнее меня. Это был не страх, а не желание. Но самым лучшим в этой ситуации было лицо Антона, когда он вошел в деканат и застал меня со своей второй девушкой. Я оставила этого недоумка ей, потому что со скандалами, судя по тому, как она орала на него. А Анастасия справлялась лучше меня. Мне же стоило поберечься ради будущего ребенка. Так что я ушла, хлопнув дверью, а на следующий день выставила немногочисленные вещи Романцова из своей квартиры, сбросила ему сообщение, чтобы забрал, и заблокировала во всех мессенджерах. Потом, когда родилась Ариша, он пришел познакомиться с дочкой. Тогда-то мы и решили, что ради нее будем поддерживать нормальные отношения, Все равно чувств между нами никаких не было, по большому счету. Так что и ругаться повода не было. Предал, конечно, но я в тот момент была больше озабочена маминой реабилитацией и своим положением, чем спасением отношений, которые спасения не нуждались. Кстати, затраты на скорую, на которой маму забрали на реабилитацию, Романцов мне возместил, приятно удивив. А еще мне очень нравилось, что его в нашей царейшей жизни не было. Антон совершенно не интересовался ребёнком, только если речь заходила об элементах, которые он исправно платил даже без решения суда, или когда мы вот так сталкивались на улице. «А с вами что?» — спросил он, кивая на Порфирьевну. «Ногу сломала. Ничего, скоро заживёт». «Угу». Он кивнул, вряд ли даже услышав ответы, и перевёл взгляд на меня. «Машуля, может, встретимся как-нибудь?» — спросил он, окидывая меня взглядом с головы до ног. «А она занята», — вклинилась моя клиентка, не дав мне даже рта раскрыть. «Вряд ли ее мужчина будет рад тому, что она встретится с вами». «Мужчина?» — спросил, цокнув языком, Антон и еще раз окинул меня взглядом. «Ага, на мне тот же пуховик, что и три года назад. Тогда попроси своего мужчину одеть тебя теплее». Мои щеки резко вспыхивают от стыда и негодования. «Еще одна черта Романцова — бестактность. Он может зарядить нечто эдакое, даже не задумавшись о том, что это может обидеть человека. Я понимаю, что сейчас он вроде как оскорбил моего призрачного мужчину, а стыдно почему-то мне. Наверное, потому что я сама себе мужчина, который не заработала на приличную верхнюю одежду». Разозлившись, я впиваюсь в Антона взглядом. «Тебе пора». «Да, рад был познакомиться». Он с улыбкой машет Порфирьевне и в ней переводит взгляд на меня. «Если все же надумаешь встретиться, набери». «В следующей жизни». Бросаю резко и отворачиваюсь, хватаю за ручки коляски и увожу Порфирьевну от этой скамейки. «Машенька, а кто он?» спрашивает неугомонная старушка. «Старый знакомый, как я и сказала. Близкий, наверное, распозволяет себе делать такие замечания». «Просто беспардонный», отвечаю я и сразу перевожу тему на нейтральную. Вижу вывеску в художественной галерее и предлагаю Порфирьевне зайти насладиться искусством, на что она с радостью соглашается».